«Да, милорд, невероятно!» Раббан пожал плечами. «Фримены уничтожили сардаукаров!» — скривившись, повторил барон. «Я лишь довожу до вас то, что мне доложили!» — ответил Рабан. «Мне также сообщили, что все та же банда фрименов до того захватила знаменитого суфира Хавата, любимца герцога а а а Барон, улыбаясь, покивал.